«Вы можете рассказывать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете». «А что я сейчас сделаю?» — спросила Криста. «Вы подпишите обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумана и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся, когда вы станете миссис Роуман».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 когда Трумэн и Черчилль заблокировали предложение Сталина о санкциях против мадридского диктатора, русские союзники не станут возвращаться к проблеме Франко еще раз. Громыко готовился к заседанию Совета безопасности с присущей ему тщательностью. В кабинете работать удавалось рано утром и поздним вечером, вплоть до глубокой ночи, потому что день был расписан по минутам встречи с государственным секретарем статтинюсом, адмиралом Дэвисом, Генри Моргентау и Бернардом Барухом, автором атомного проекта, французским представителем Боне, министром обороны Форестолом, Генри Уоллесом, вице-президента при Рузвельте, уволенным в отставку Трумэном. Человек этот был особо симпатичен Громыко и как политик, и как личность. После того, как Уоллес в качестве вице-президента во время войны еще совершил путешествие по Советскому Союзу, он, вернувшись, заметил Громыко. Я перечитал французского путешественника Тарквилля. Он совершил длительную экскурсию по России и Америке в середине прошлого века. Парижанин утверждал, что никто так не похож в мире, как русские и американцы. Хотя и начали они с разных отправных точек, и каждый идет своим путем, но их цели видятся мне весьма схожими. Именно они будут доминировать на большей половине глобуса. олис усмехнулся. Что касается глобуса, то оставим это на совести географа. Но я убедился, что мы и русские действительно очень похожи, как только прилетел к вам на Дальний Восток и попал на аэроплан Ильи Мазарука.